Готовав, он сначала смешил дам своими оригинальными шутками, которые всегда так нравились при первом знакомстве с ним, но потом, вызванный Сергеем Иванчем, рассказал очень интересные свои наблюдения о различии характеров и даже физиономии самок и самцов комнатных мух и об их жизни.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 оставив свой чай и тоже сожалея о перерыве интересного разговора, и вместо с тем беспокоясь о том, зачем его звали, так как это случалось в столь ко при важных случаях, Левин пошёл в детскую.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 И все эти соображения о значении славянского элемента во всемирной истории показались ему так ничтожны в сравнении с тем, что делалось в его душе, что он мгновенно забыл всё это и перенёсся в то самое настроение, в котором был нынче утром. Он не вспоминал теперь, как бывало прежде всего хода мыслей. Этого не нужно ему было.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 Это было то, что, если главное доказательство божества есть его откровение о том, что есть добро, то почему это откровение ограничивается одной христианской церковью? Какое отношение к этому откровению имеют верования буддистов, мугометан, тоже исповедующих и делающих добро? Ему казалось, что у него есть ответ на этот вопрос, но он не успел ещё сам себе выразить его, как уже вошёл в детскую. Ките стояла с засученными рукавами у ванны, над полоскавшимся в ней ребёнком, и, заслышав шаги мужа, повернув к нему лицо, улыбкой звала его к себе. Одной рукой она поддерживала под голову плавающего на спине и корячившего на жонке пухлого ребёнка, другой она равномерно напрягая мускул, выжимала на него губку. "Ну вот, посмотри, посмотри", сказала она, когда муж подошёл к ней. "Агаф Михайловна права, узнаёт"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 Китти нагнулась к нему, он просиял улыбкой, упёрся ручками в губку и запрукал руками, производя такой довольный и странный звук, что не только Китти и няня, но и Левин пришёл в неожиданное восхищение. Ребёнка вынули на одной руке из ванны, окатили водой, окутали простынёй, вытерли и после пронзительного крика подали матери.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 А ты очень испугался, сказала она. И я тоже. Но мне теперь больше страшно, как уже прошло. Я пойду посмотреть дуб. А как мил Катавасов. Да и вообще целый день было так приятно. И ты с Сергеем Иванчем так хорош, когда ты захочешь. Ну иди к ним, а то после ванны здесь всегда жарко и пар.